Глава сорок восьмая. Марк проснулся в холодном поту, как будто намок в воде из сна. Голова снова болела, при каждом движении в ней словно что-то перекатывалось. К счастью, Алик разговорчивостью не отличался, поэтому завтрак прошёл в молчании. Набравшись сил, они приготовились отправиться на поиски друзей. Лучи утреннего солнца ярко освещали рубку аэростата. Разбитое окно продувало лёгким ветерком. «Пока ты спал мёртвым сном, я поднял нашу птичку в обзорный полёт. Мои подозрения подтвердились. Плесуны развели ещё один костёр в нескольких милях отсюда. Лана, Трина и Диди с ними». у Марка засосала ложечкой «Как они?» «Их прячут». Переводят из одного дома в другой. Они ж приметные. Лана черноволосая, три на малышку из рук не выпускает. Я подкрался поближе. Всё хорошенько рассмотрел. Вздохнул Алик. Во всяком случае, теперь мы знаем. Они живы. Понятно, что делать дальше. Известие не принесло Марку облегчения. Похоже, чтобы спасти друзей, придётся ввязываться в очередную схватку с врагами двое против э, сколько их там говорить разучился спросил алек Марк напряжённо разглядывал спинку кресла, будто желая найти на ней ответ. Не, мне страшно, признался он. Лгать старму солдату было бесполезно. Вот и хорошо, что страшно. Настоящему бойцу всегда страшно. Вполне нормальная реакция на грозящую опасность. «Ага, ты-то уже говорил», — улыбнулся Марк. «Я помню». «Тогда хлебни воды на дорожку. Выходим». «Отлично». Марк поднёс флягу к губам, сделал несколько глотков и встал. Тревожные воспоминания постепенно забывались. «План у тебя есть?» Алик утер губы и обвёл рукой аэростат. «Будем друзей вызволять, но сначала обследуем здешний арсенал». Марк понятия не имел о внутреннем устройстве Берга, зато Аликуану было хорошо известно. В центральной части аэростата находился отсек, где хранили оружие. Доступ туда требовал пароля и сканирования радужной оболочки глаза, но друзей это не остановило. Они решили воспользоваться традиционным методом — топором. К счастью, Берг не был оборудован по последнему слову техники, поэтому через полчаса замки и петли на тяжёлой стальной двери разлетелись в дребезги под мощными ударами. Обломки металла зазвенели по коридору. Огромная створка накренилась и с грохотом отлетела к противоположной стене, да так что аэростат тряхнуло. Гулка эхо долго отдавалось под сводами. «Ну-ка посмотрим, что там припрятали!» В сумрачном арсенале пахло пылью. Все плафоны давно разбились, только в углу одиноко светилась лампочка аварийного освещения. В тусклом багровом свете казалось, что всё вокруг залито кровью. У стен выселись пустые стеллажи, на полу валялись раскрытые коробки и мусор. Алик расстроенно чертыхнулся. Марк тоже упал духом, голыми руками друзей не спасти. о тут что-то есть», — пробормотал Алик, подошёл к громадному контейнеру с металлическими запорами и попытался его открыть. После третьей попытки он разочарованно вздохнул. «Не получается. Придётся силой». Марк принёс из коридора топор, перехватил его поудобнее — и решительно подошёл к контейнеру. «Погоди», — остановил его Алик. «А в чём дело?» — недоуменно спросил Марк. «Мы не знаем, что в нём. Мало ли, вдруг взрывчатка, или яд, или какой-нибудь приборчик под высоким напряжением». «Ну и что?» «А то, что не руби с плеча, если хочешь дожить до обеда. Поосторожнее!» «Надо аккуратно разрубить петли запоров. Нежно так». «Ты у нас особой нежностью не отличаешься», — заметил Марк. «Давай я попробую». «Ладно», — согласился Алик и отступил. «Только не спеши». Марк покрепче сжал рукоять топора и принялся наносить удары по металлическим петлям. На лбу выступила испарина, плечи ныли, пальцы занемели. Наконец, один из запоров не выдержал. Ещё через десять минут поддался и второй замок. Марк разогнулся, морщись от боли. «Хм, а с виду хлипкие», — заметил он. Друзья рассмеялись. «Откуда только взялось веселье», — хмуро подумал Марк. «Им предстояло выполнить опасную и сложную задачу, но поддаваться тревоге не хотелось». «Я гляжу, ты себе отличную разминку устроил», — хмыкнул Алик. «А теперь посмотрим, что там внутри. Берись с того конца», — велел он. Марк подцепил крышку кончиками пальцев и взглянул на приятеля. По сигналу Алика друзья потянули крышку вверх и с громким стуком откинули её к стене. Внутри контейнера оказались какие-то блестящие продолговатые предметы — Влажно поблескивающие в тусклом багровом свете аварийные лампочки. Что это? спросил Марк. Алекыша Рашину уставился внутрь контейнера, словно не веря своим глазам. Похоже, ты прекрасно знаешь, что это за штуки, заметил Марк. Ага, напряжённо выдохнул Алек. Знаю. Ну, говори уже. — воскликнул Марк, сгорая от любопытства. Алик молча наклонился к контейнеру и осторожно вытащил оттуда странный предмет, размером и формой, похожий на обычное ружьё, только сделанное из серебристого металла и пластмассы. Вдоль него тянулись какие-то трубки и проводки. С одной стороны — ложе со спусковым крючком, а вместо дула — странный вытянутый пузырь с воронкой на конце. К предмету крепился наплечный ремень. «Что это?» — недоуменно переспросил Марк. Аллик ошеломленно покачал головой, не отрывая глаз от загадочной штуковины. «Знаешь, сколько это стоит. Никогда не думал, что доведется увидеть не то, что в руки взять. Их в массовое производство даже запускать не стали. Слишком дорого». Да ну тебя! Да что это такое? Транстер. Транстер? — повторил Марк. — А для чего он? Алик благоговейно прижал к груди странный предмет. — Людей в дым распылять.